Робин Хоб. Хроники дождевых чещёб. Книга 1. Хранитель драконов. Роман перевод с английского Екатерины Дребинской. Серия Мир Элдерлингов. Москва Эксмо, Санкт-Петербург Домино, 2012 год. Категория 16+. Аннотация. В верху реки на север в сопровождении живого корабля И серебристый синий вододраконa пробирается к клубок Молкина. Последний из племени, кого удалось собрать пророку с золотыми глазами. Это чрезвычайно тяжёлый и опасный путь. Но змеиному народу не выжить, если он не доберётся до гнездовья, где можно перезимовать в спасительных коконах и дать потомство. Но даже если цель будет достигнута и из коконов вылупится новые драконы, Кто возьмётся защищать и опекать их беспомощных и неразумных в истерзанном войной мире